Роган не из чувства долго бродил по кораблю, и не потому, что его интересовали чужие разговоры. Он попросту боялся таких вот ночных часов, потому что тогда неотступно маячили перед ним картины, которые ему хотелось забыть. Изо -за всех воспоминаний самым страшным было одно — о человеке, которого он убил, выстрелив чуть ли не в упор, чтобы тот не убивал других. Он должен был так поступить, но легче от этого не делалось. Роган знал, стоит погасить свет, и он снова увидит эту сцену. Увидит, как человек с болезненной, бессмысленной улыбкой ступает по камням, будто ведомый дергающимся у него в руках стволом веера, как перешагивает через безрукий труп, через Ярга, который вернулся, чтобы так нелепо погибнуть после чудесного спасения. А секунду спустя его убийца суждено было рухнуть на камни с разорванным дымящимся на груди комбинезоном. И никакими силами нельзя было отогнать видение. Вся сцена упорно заново развертывалась перед глазами. И Роган ощущал резкий запах азона, Горячую отдачу приклада, зажатого в потных ладонях. Слышал скулящее завывание людей, которых он потом таскал, задыхаясь, еле дыша от изнеможения, Чтобы связать их, как снопы. И снова эти близкие знакомые, словно вдруг ослепшие лица, Потрясали его своей безысходной беспомощностью. Что-то стукнуло. Упала книжка, которую он начал читать еще на базе. Перед рейсом заложил страницу белым листком, но с тех пор не прочел ни строчки, да и когда было читать. Роган поудобнее устроился на койке. Подумал о стратегах, которые сейчас обсуждают планы уничтожения тучи, и пренебрежительно усмехнулся. «Бессмысленно это все, бессмысленно», — думал он. Они хотят уничтожить, да, собственно, мы тоже. Все мы хотим уничтожить тучу, но этим никого не спасешь. Регис безлюдный, людям здесь нечего делать. Так к чему же это упорство? Ведь этих людей все равно, что ураган убил или землетрясение. Никакое сознательное намерение, никакая враждебная мысль не выступала против нас. Только не живой процесс самоорганизации. Стоит ли растрачивать силы, расходовать энергетические запасы, чтобы уничтожить этот процесс только потому, что мы видели в нем коварного врага, который из-под тяжка напал сначала на Кондора, а потом на нас? Сколько таких чужих загадок, чуждых человеческому пониманию, таит еще космос? Неужели мы всюду должны являться, неся уничтожающую силу на своих кораблях, чтобы вдребезги расколотить все, что противоречит нашим понятиям. Как они это назвали? Некросфера. А значит, и некроэволюция, эволюция мертвой материи. Может, лирианам было бы дело до этого. Регистри находилась для них в пределах досягаемости. Может, они собирались ее колонизировать, когда астрофизики предсказали, что их Солнце превратится в новую. Может, это была для них последняя надежда. Если бы мы оказались в такой ситуации, то, конечно, боролись бы, уничтожали бы этот черный кристаллический помет. Но вот так? На расстоянии парсека от базы, которая, в свою очередь, находится за столько световых лет от Земли, во имя чего мы остаемся здесь, теряя людей... Зачем ученые по ночам обдумывают методы уничтожения, ведь о мести не может быть и речи? Если б Горпах оказался здесь, Роган сейчас выложил бы ему все это. Как смешно и сумасбродно это покорение любой ценой. Это героическая стойкость человека. Это жажда мести за гибель товарищей, которые погибли потому, что их послали на верную смерть. Мы были попросту неосторожны. Мы слишком полагались на свои излучатели и индикаторы. Мы совершили ошибки и расплачиваемся за это. Мы сами, только мы виноваты. Так он размышлял, закрыв глаза, которые даже от слабого ночного света жгло, будто под веки песку насыпали. Человек, это он сейчас понимал, еще не поднялся на должную высоту еще не заслужил право быть, а не только числиться личностью, красиво именуемой галактоцентрической, издавна им самим прославляемой. Галактоцентризм ведь не в том состоит, чтобы искать только себе подобных и только их понимать, а в том, чтобы не вмешиваться в не свои, не людские дела, захватить... Освоить пустоту, ну, конечно же, пожалуйста, почему бы нет? Но нельзя набрасываться на то, что за миллионы лет создало свое собственное. Ни от кого и ни от чего, кроме законов природы, независящее устойчивое равновесие существования, деятельного, активного существования, которое не хуже и не лучше существования белковых тел, именуемых животными или людьми. Именно такого Рогана, преисполненного возвышенным галактоцентрическим всепониманием любой существующей формы жизни, и настиг, словно вонзаемая в мозг игла, пронзительный вопль сирен. Все его размышления мгновенно исчезли, сметенные назойливым звуком, заполнившим корабль сверху донизу. Роган выскочил в коридор и бежал вместе с другими, вторя тяжкому ритму усталых шагов, вторя горячему дыханию товарищей и прежде чем добрался до лифта, ощутил ни слухом, ни осязанием, даже не всем своим существом, а словно бы корпусом корабля, частицы которого он стал, удар. Хотя, по видимости, крайне отдаленный и слабый, но пронизавший крейсер от кормовых опор до носа. Удар ни с чем не сравнимой силы, Который, он и это ощутил, Приняло и упруго отразило нечто еще более сильное. «Это он! Это он!» — закричали кругом. Люди исчезали в лифтах, и двери шипели, задвигаясь. Грохотали шаги по винтовым лесенкам, Многие не стали дожидаться очереди на лифт. Но сквозь смешанный говор Оклики, свистки боцманов, сквозь повторяющиеся вопли, сирены, топот бегущих шагов прорвался беззвучный, но от этого словно еще более мощный толчок второго удара. Свет в коридоре померк и снова вспыхнул. Роган никогда бы не подумал, что лифт может двигаться так медленно. Он даже не замечал, что продолжает изо всех сил нажимать на кнопку и что в лифте с ним остался уже только кибернетик Левин. Лифт остановился, и, выбегая из него, Роган услыхал невообразимо тонкий свист, верхние ноты которого, как он знал, были уже недоступны для человеческого слуха. Похоже было, что хором простонали все титановые сочленения крейсера. Роган рванул дверь рубки, понимая, что непобедимый ответил ударом на удар. Но это был уже, собственно, и конец схватки. Перед экраном... Черный и величественный на его пламенеющем фоне стоял астрогатор. Верхний свет был выключен, а сквозь полосы, пересекающие экран сверху вниз, исчертившие все изображение, маячил гигантский, вспухший, с клубневидными выростами со всех сторон, совершенно будто бы неподвижный гриб мощного взрыва, уничтожившего циклоп. А в воздухе еще висела страшная стеклянистая вибрация распада. И словно сквозь нее доносился монотонный голос техника. «2600 в нулевом пункте, 9800 в периметре, 1422 в поле». «1422 рентгена в поле. Это означает, что излучение пробило силовой барьер», — сообразил Роган. Он и не знал, что такие вещи возможны. Но взглянув на центральный щит распределения мощности, понял, какой заряд применил Астрогатор. Таким запасом энергии можно было бы вскипятить внутри континентальное море средней величины. Что ж, понятно. Горпах не хотел рисковать, подставляя корабль под новые выстрелы. Может, он и перестарался, но теперь у них, по крайней мере, снова был только один противник. На экранах тем временем развертывалось невиданное зрелище. Кудрявая и пупырчатая, как цветная капуста, верхушка гриба пламенела всеми цветами радуги, от серебристо-голубых и зеленых тонов до глубоких, карминных и пурпурных. Пустыня... Роган лишь теперь это заметил, вообще исчезла. Ее словно плотным туманом заслонил песок, взметнувшийся на десятки метров вверх. Он висел в воздухе, колыхаясь, будто превратился в море. А техник все продолжал отсчеты по шкале. 19 тысяч в нулевом пункте, 8600 в периметре, 1002 в поле. Победу, одержанную над циклопом, все встретили мертвым молчанием. Нечего было особенно радоваться по случаю того, что уничтожили собственное и вдобавок самое сильное оружие. Люди начали расходиться, а гриб все еще разрастался в атмосфере, и вдруг вспыхнул вверху новой гаммой красок под лучами солнца, еще не зашедшего над горизонтом. Он прорвал уже верхние слои ледяных перистых облаков и сиял высоко над ними, лилово-золотой, янтарный и платиновый. Это сияние волнами лилось с экранов и заполняло всю рубку, многоцветно переливаясь, словно кто-то невидимой гигантской кистью рисовал на белых эмалированных поверхностях лепестки земных цветов. Роган еще раз удивился, увидав, как одет горпа горбах. Астрогатор был в плаще, в том снежно-белом парадном плаще, который Роган в последний раз видел на нем во время прощального празднества на базе. Он, видимо, схватил первое, что попалось под руку. Горпах стоял, засунув руки в карманы, со взъерошенными седыми волосами и обводил взглядом присутствующих. Коллега Роган. — сказал он неожиданно мягким голосом. — Зайдите ко мне. Роган подошел к нему, инстинктивно выпрямившись. Острогатор повернулся и направился к двери. Они шли по коридору, а из вентиляционных колодцев сквозь шум нагнетаемого воздуха доносилось глухое и будто гневное бормотание людей, проходящих по нижним ярусам.